глава 4 наконец гости разошлись и джованни остался один сестра биатрия позволила ему переписать рай осталось всего восемь песен сама она собиралась отправиться в монастырь святого стефана и пробыть там вплоть до вечерни а вернуться к закату прежде чем покинуть дом она показала ему спальню кабинет поэта Это были две смежные комнаты, в которых ее отец проводил почти все свободное время за чтением и сочинительством. Сначала Антония провела его в узкую длинную спальню, что находилась по правую сторону старинного внутреннего дворика. Комната была довольно скромной. У самой двери стоял стол, над ним единственное окно. Напротив стола разместился большой деревянный сундук для хранения одежды, который, по всей видимости, служил искамьей. В дальнем углу комнаты, куда уже почти не проникали солнечные лучи, стояла кровать, простой матрас на крепкой деревянной раме. В глаза Джованни сразу бросился кожаный свиток над кроватью. На нем в виде большого квадрата были расположены девять листов пергамента в массивной раме. При этом каждый лист был оправлен в отдельную тонкую рамку. Антония указала на него, а затем подвела Джованни ближе к кровати, чтобы он мог все рассмотреть. На каждом листе, встроенном замысловатый квадрат, были обозначены строки комедии, однако следовало приложить немалые усилия, чтобы разгадать смысл этой загадочной композиции. «Это и есть доказательство того, что поэма была закончена», сказала монахиня, указывая на последний лист. Джованни внимательно вгляделся в листы пергамента в рамках и увидел, что на последнем, в правом нижнем углу, «Указывается на 145-ю строку 33-й песни Рая». «Что все это значит?» — спросил он. «Не знаю», — ответил Антоний. «Вы просмотрели эти строки? Возможно, они таят в себе какой-то особый смысл?» Сестра Беатрича отвела его в кабинет и показала те страницы поэмы, к которым относились эти заметки. Сначала она обратила его внимание на схему нумерации строк на каждом из пергаментов — которая отсылала к 33-11 сложным стихам, взятым по одному или по 5, при этом они были расположены таким образом, чтобы сумма каждой строки и каждого столбца равнялась 11. Если смотреть на эту схему по диагонали, слева направо, сказала Антония, то мы обнаружим единицы, то есть отдельные строки, а в двух других малых квадратах найдем число 5, что означает 5 строк поэмы. Взглянем сначала на строки, обозначенные единицей. Первый пергамент указывает на первую строку второй песни поэмы «День уходил, и небо-воздух темный». Тогда как последний отсылает к 145-й строке 33-й песни рая. Она нам неизвестна, но, по моим предположениям, речь здесь идет о заключительной строке всей поэмы. Таким образом, у нас есть начало и конец путешествия в загробный мир. Тогда строка из восемнадцатой песни чистилища, «Так жизнь растенья выдает листва», должна быть строго в центре квадрата. Если это так, то, создавая эту композицию незадолго до своего отъезда, мой отец совершенно точно знал количество строк в поэме, что говорит о том, что она была завершена. Первая строка «И небо-воздух темный» говорит о ночи и о смерти. Вторая — это, что в центре, говорит нам о свете дня и земной жизни. Последней мы не знаем, но если это и есть заключительная строка рая, то она должна относиться к тому измерению, которое вне времени, вне дня и ночи, вне жизни и смерти. Это та вечность, где хронология исчезает, то есть область абсолютного времени, божественной сущности. Темнота и ночь — это олицетворение первородного греха, тогда как день и лучи солнца вводят тему спасения, которая есть «Путь к свету». «Путь к свету». Джованни вспомнил о том вечере в саду, когда разговор с поэтом перевернул всю его жизнь. «Мне кажется», — продолжала сестра Беатричи, «что в этой композиции отец подводит итоги своего путешествия в три загробных царства. Везде фигурирует число 33. В каждой части поэмы 33 песни», Ровно 33 строки содержит эта композиция, а кроме того, это символ Христа. Если мы посмотрим на композицию горизонтально, то обнаружим, что первая линия — это строки Ада, вторая — Частилище, в то время как третья содержит отсылки к строкам из Рая. Вертикальные же линии, если отбросить отдельные строки и рассматривать лишь пятистишие — объединены личной темой и содержит указания на события из жизни моего отца. Прослеживается четкая схема, по которой можно отследить как важнейшие моменты его личной жизни, так и намеки на его духовные искания. Таким образом, содержание комедии оказывается очень личным, но эти намеки могут понять лишь самые близкие люди. Он описал свое реальное путешествие, то есть всю свою жизнь, что наводит на мысль о том, что это послание для всех нас, а, может быть, и лично для меня. Правда, я не совсем понимаю смысл третьего столбца. «Но зачем, — удивился Джованни, — вашему отцу было нужно создавать эту странную композицию, обозначая цифрами отдельные строки, да еще накануне отъезда?» Если он действительно закончил поэму, то, может быть, он оставил здесь какие-то знаки, расшифровав которые, мы могли бы узнать, где нужно искать последние песни поэмы. Возможно, он знал, что... «У меня нет никаких предположений на этот счет», — ответила Антония. «Однако я ясно вижу, что если прочесть указанные строки в вертикальном порядке, не принимая в расчет те, что обозначены единицами и составляют диагональ, то десять строк первого столбца поэмы в насказательной форме намекают на женщин нашей семьи. Я говорю о себе и своей маме. Строки же второго столбца повторяют пророчество об изгнании, которые герой поэмы услышал в аду от предводителя Гибелинов Фаринат и Дель Юберти и Брунетто Латини, мудрого наставника моего отца. Потом их повторяет в раю Качагвиду, наш древний предок, погибший в крестовом походе. В третьем столбце описаны чувства, которые отец питал к своим детям. Но здесь же есть много намеков на какие-то неизвестные мне события. Упоминается загадочная женщина из Луки по имени Джентука, которая вам должна быть прекрасно известна, чего не могу сказать о себе. Имя прозвучало так неожиданно, что Джованни почувствовал, как ноги его подкосились. Антония тем временем протянула ему листок, на который переписала десять строк, указанных в первом столбце. Не хватало лишь одиннадцатой, обозначенной единицей. Две из пяти строк были из пятой, оставшиеся три из двадцать третьей песни чистилища, когда герой разговаривает с Форезо Донати. «Как знает тот, из чьей руки впервые с ним обручась перстень приняла», и тем щедрее Господь в благоволенье, к моей вдовице радости моей, чем реже зрим мы жен в благотворении Пять строк рая были из третьей песни, где говорилось о Пикарде, сестре корсу Донате. Сестрой монахини была я там, клялась блюсти и крест на мне надетой. Мы все, горя желанием одним, святому духу подчинить всю волю, счастливы тем, что созданы мы им. «Давайте посмотрим на первый столбец», — предложил Антоний. «Возьмем первые две строки из пятой песни чистилища. Как знает тот, из чьей руки впервые, с ним обручась я перстень приняла. Пятая песня «Ада» говорит о женщине о любви. То же самое можно сказать и о пятой песне «Чистилище» и о рае. Франческо Доримине — образ незаконной страсти, за которую она претерпевает наказание в аду, — Паде итоломеи в чистилище олицетворяют супружескую любовь и наконец биотречи в раю чистое платоническое чувство. Последняя строка пятой песни чистилища содержит слова об и перстень на старо итальянском джемма, означает драгоценный камень, который вставили в перстень. Однако в то же время джемма это имя моей матери, а речь в этой песне идет о несчастной супруге. Выходит так, будто моя мать корит мужа за свою жестокую судьбу устами Пии, и Толомеи. Это звучит как обвинение, которое мой отец адресует самому себе. «Следующие строки мне хорошо знакомы», — сказал Джованни. Они из тех песен «Чистилище и рая», которые посвящены Фурезе и Пикарду, брату и сестре корсу Донати, того самого, что был предводителем «Черных гвельфов». Именно они приговорили вашего отца к изгнанию. При этом они дальние родственники моей матери, — заметила монахиня. Не забывайте, что и она из рода Донати. С этой семьей мы связаны тесными узами, а стало быть с Форезе. Однако вернемся к тексту. Это место особенно важно, ибо мой отец всегда следовал простому правилу не говорить слишком откровенно о близких людях или о своих чувствах. В таких случаях он всегда прибегал к риторическим фигурам. Здесь же он словами Донати выражает собственные мысли и чувства, касающиеся его жены и дочери. Фореза в чистилище восхваляет стойкость и добродетель своей супруги. Его Нелла, как и моя мать, осталась во Флоренции совсем одна. Сам Фореза умер незадолго до того, как его лучшего друга, то есть моего отца, изгнали из города. Мать и Нелла были очень близки, Они вдвоем переносили все тяготы, поэтому восхваление Неллы напрямую относятся и к бедной Джемме. Моя мать очень любит именно эти строки. «И тем щедрее Господь в благоволении к моей вдовице радости моей». Вдовице, ведь именно так мы с Якопа прозвали маму и Неллу за то, что они были неразлучны и слишком часто вспоминали те счастливые дни, когда отец и Фуреза пребывали с нами. «Тогда мы еще жили во Флоренции, мне исполнилось двенадцать». Она вздохнула и замолчала, потупив глаза, но вскоре продолжила свой рассказ. В одной из строк рая говорится о Пикарде Донате. Сестрой монахини, была я там, то есть на земле. Она и вправду приняла постриг, однако предводитель черных гвельфов Корса, ее коварный брат, силком увез ее из обители, чтобы выдать замуж за Расселина Тазинги — одного из своих друзей, богатого и знатного человека. С ним ее жизнь превратилась в ад. Та же участь ждала бы и меня, если бы моя мать поддалась уговорам дяди и позволила бы забрать меня из монастыря. Он очень давил на нее, лелея планы выдать меня за своего старого друга, пожилого вдовца, который был весьма влиятельным человеком и, несомненно, помог бы нашей семье выпутаться из сложившейся ситуации. Тогда я решила покинуть Флоренцию. Мне кажется, что в этих строках отец словно обращается ко мне и говорит «Антония, не сдавайся, представь, что за жизнь ждет тебя с нелюбимым мужем, которому ты тоже безразлична». Он постоянно это повторяет. В пятой песни «Рай» он вкладывает ту же мысль в уста Беатричи, когда она поднимается с одного неба на другое и является ему в пламени сияющей любви, При этом несказанная красота и исходящий от нее свет ослепляют его. Беатрича говорит ему о том, что земная любовь — лишь слабый отблеск божественного света, но и она хранит в себе слабый и неосознанный след божественной искры, от звук той невидимой космической энергии, что пронизывает все — звезды, вселенную, человека. Это удивительная духовная сила, которую люди всегда недооценивали. Нет в мире таких богатств, которых хватило бы, чтобы откупиться от наших несчастий. Всем нам дана одна единственная жизнь, и она бесценна. Вот о чем кричит он своей поэмой «Мужчинам и женщинам», «Убитым любовникам», «Несчастным женам» и «Обесчищенным монахиням». Неожиданно колокола на башне пробили девятый час, и сестра Беатричи вынуждена была прервать разговор. Она покинула кабинет. Джованни остался один, с автографом комедии в руках. В доме еще находилась старая служанка, но она была занята работой на кухне. Едва монахиня вышла, Джованни снова обратился к тетради, куда она переписала те строки, которым отсылали пергаменты в раме. Он едва бросил взгляд на стихи второго столбца, пророчащие поэту изгнание, но долго не мог оторваться от третьего. Одно лишь упоминание о Джентуке заставляло его сердце учащенно биться. Прочтя строки, выписанные из первой части поэмы, он сразу же понял, что речь в них идет о графе Угалина, свергнутом правителе Пизы. Он, его сыновья и внуки были приговорены к голодной смерти и замурованы в башне. Строки чистилища были из двадцать четвертой и тридцать второй песен. «Мне имя слышалось как бы джентукки. Есть девы, еще не носит повязки жен. Полюбишь за нее ты город мой, хоть всяк его поносит. Иоанн, Иаков, Петр возведены, и в страхе я спросил, где Беатричи. Поняла ли монахиня эти строки? Ведь в них имена апостолов Петра, Иакова и Иоанна соседствовали с именем Беатричи и перекликались со строками, где упоминался граф Угалина». Любящий отец, который, чтобы не огорчать сыновей, скрыл от них то, что ему было известно о печальной участи, постигшей вскоре его семью. Должно быть, Данте, познавший все тяготы бедности после конфискации семейного имущества, пережил нечто подобное на пути из Ватикана, когда его настигла весть о том, что черные гвельфы захватили власть во Флоренции, и теперь он жалкий изгнанник. В тот миг поэт, видимо, испугался за участь жены и детей, которые остались в городе. Он боялся, что черные гвельфы станут их преследовать, пока Франческо не принес ему весть о том, что семья ожидает его в Орецу. Там они провели вместе несколько дней. Это была мучительная встреча. Что он мог сказать родным? «У нас ничего не осталось, все, что было, у нас отобрали. Я пустил вас померу и больше ничем не могу вам помочь». А Антония спрашивал Джованни самого себя, что ей известно о Джентуке. Наверное, только то, что сказано в этих строках, что была некая женщина, которая, когда Данте совершал свое воображаемое путешествие, еще не носила повязки жен, то есть была очень молода, из-за которой поэт полюбил Луку. Только это она и может знать, что еще мог рассказать ей отец, или же она давно в курсе дела. Кто знает, что стало с Джентукой, где она теперь. Чтобы вернуться к реальности и немного отвлечься от грустных мыслей, перед тем, как снова приняться за работу, Джованни решил осмотреться. Кабинет, как и спальня, был обставлен довольно скромно. Пустой стол, книжный шкаф, сундук. На сундуке был вырезан черный орел. Голова его была изображена в профиль, глаз блестел рубиновым зрачком и алмазными ресницами. Три из пяти алмазов были фальшивыми и выделялись своим матовым блеском. Между спальней и кабинетом отсутствовала дверь, ее заменяла тяжелая гардина. Рядом с ней, на стене, Джованни увидел меч. Он с интересом принялся рассматривать книги, среди которых находилось и несколько рукописей. Одни бумажные, другие на пергаменте, самые редкие были завернуты в кожу, другие, похожи переплетены заботливой рукой самого данта Здесь стояли справочники по истории, географии, великолепная Библия, сборник трудов Фомы Аквинского, этика Аристотеля с комментариями Альберта Великого, антология провансальских трубадуров и пояснение к стихотворству Раймана Видали, сокровище Брунетту Латини учителя Данте, астрономия арабского ученого Альфрагана, а вслед за ним древние классики — Цицерон, Вергилий, Овидий, Лукан и Стаций. Но особенно тронула Джованни одна тетрадка. Открыв ее, он сразу узнал почерк Данте. То был небольшой блокнот, разлинованный вручную, записи в нем относились, по всей видимости, к первым годам ссылки поэта. То было время, когда он скитался от одного правителя к другому, из монастыря в монастырь и не мог завести собственную библиотеку, поэтому носил с собой эту тетрадь, куда записывал фрагменты из книг, который читал в придворных и монастырских библиотеках. Джованни раскрыл первую попавшуюся страницу и принялся перелистывать блокнот, читая то здесь, то там отрывки и записи поэта. Почти все они были на латыни. Первая же фраза поразила его до глубины души. Первая позиция в описании чисел, крайняя правая, Если единица стоит в первой позиции, то она имеет значение 1, во второй позиции ее значение 10, в третьей позиции 100. Джованни сразу узнал книгу абака Леонардо Фибоначчи. В ней говорилось о том, как следует использовать арабские обозначения в зависимости от позиции цифр. В частности, Фибоначчи объяснял, что фигура унитатис, символ единицы, может означать «один», «десять» 10 или «сто», в зависимости от того, в какой позиции она стоит, если считать справа налево. на Наделев к такой системе прибегали лишь банкиры да богатые купцы. Она помогала им, когда дело касалось сложных торговых операций, а обычные люди продолжали считать по старинке, используя простую систему римских цифр, более привычную, понятную. Джованни решил продолжать чтение, Но на этом выписке из фибоначчи заканчивались за ними следовали цитаты из этики аристотеля в отрывке говорилось об 11 добродетелях при этом 10 из них могли быть развиты путем постоянной практики позитивных страстей последняя же справедливость охватывала все прочие и называлась совершенной добродетелью ибо предписывала жить честно и творить добро Примечание в этике среди негативных страстей Аристотель называет гнев, вражду, ненависть, страх, зависть, негодование, а среди альтернативных им позитивных страстей — милость, любовь, дружбу, сострадание и другое. Конец примечания. Вслед за этой записью следовала друга. Это благо, а что есть добро. Любовь, что с солнцем движет хоры звездны, Этой строкой я завершу святую книгу. Вот. Это и есть последняя строка комедии, которая доставала на пергаментах. Тот самый неподвижный двигатель, неохватная точка отсчета, что приводит в движение солнца, что существует вне времени и вместе с тем порождает его, чье присутствие вечно. Примечание «неподвижный двигатель» один из постулатов Фомы Аквинского, обозначенный им в трактате «Сумма теологии», как первый из доказательств существования Бога. Он гласит, что ничто не может начать движение само по себе. Для этого необходим первоначальный источник. Так, двигаясь от одного источника к другому, мы доходим до первопричины движения, и ею является Бог, конец примечания. Об этом и говорила Антония. Наконец Джованни уселся за стол и принялся переписывать тринадцатую песнь рая. Времени было немного, поэтому он писал скорописью в надежде на то, что, когда появится время, перепишет начисто. Он быстро закончил. Ему не терпелось прочесть, что же будет дальше, поэтому он принялся перелистывать рукопись. Кто знает, быть может, поэт зашифровал в строках поэмы указание на то, как найти последние песни. Он склонился над рукописью и погрузился в чтение рассказа о встрече поэта с крестоносцем Качагвидо, как вдруг краем глаза уловил какое-то движение, словно чья-то тень мелькнула во дворе и украдкой метнулась в спальню с черного хода. Он поднялся и, стараясь двигаться как можно тише, медленно обнажил меч затем осторожно приподнял занавес над проходом в спальню. Затаив дыхание, он заглянул в комнату и увидел человека в черных одеждах, коротко стриженного и довольно крепкого. На вид ему было лет пятьдесят, но силой он не уступил бы тридцатилетнему, ведь чтобы пробраться в дом, ему пришлось перелезть через садовую ограду, а это была довольно высокая каменная стена». Он стоял у кровати, спиной к проходу, и пристально разглядывал странную композицию над простой кроватью поэта. Джованни стал тихонько приближаться, и когда незнакомец наконец-то почувствовал его присутствие, он был уже на расстоянии вытянутого меча. Незнакомец резко обернулся, но Джованни тут же выхватил меч и точным и быстрым движением нацелил его в горло противника — так что острие оказалось точно между двух серебряных цепочек, что украшали шею незваного гостя, обрамляя тугой воротник его плаща. И тому ничего не оставалось, как изумленно поднять руки и сдаться. «Кто вы?» — спросил незнакомец Джованни, ничем не выдавая волнение. «С каких это пор?» — ответил Джованни, — «воры требуют объяснений у хозяев дома». Рванувшись в бок, незнакомец попытался проворно увильнуть от оружия противника, одновременно прикрываясь от острого клинка ладонью. Но Джованни был готов к такому повороту событий. Он проткнул воротник незнакомца острием меча и быстро притянул его к себе. Противник потерял равновесие и упал к его ногам. Свободной рукой Джованни схватил цепь, что висела у того на груди, так что если бы незнакомец вдруг вздумал дернуться, то тут же задохнулся бы. Вдруг Джованни заметил на одной из цепочек серебряный медальон с изображением двух всадников на одной лошади. То был символ всадника, единого в двух ипостасях, монаха и воина, солдата воинства Христова, знак тамплиеров. «Итак, теперь я вас спрашиваю, кто вы такой?»